Дитёныши. Памятники XVI-XVII веков знают ещё одну разновидность рабочего населения крупной вотчины. Это дитёныши, которых мы встречаем в хозяйствах монастырских. Дитёныши прежде всего работают в сельском хозяйстве, пашут пашню монастырскую. Источники знают также и детёнышей других профессий: кожевенников, кунюхов, мельников, поварённых детёнышей, застольных детёнышей и других. Что касается их правового положения, то тут необходимо различать два вида детёнышей: детёныши старинные и детёныши наёмные. Старинные дятёныши это крепостные. Положение дятёнышей наёмных определялось особым договором, записью. В одном из документов XVI века дятёнь назван батраком. Труд наёмных дятёнышей применялся на собственной монастырской запашке, которая с конца XVI века стала освобождаться от государственных повинностей. В дтиёныши шли обедневшие, потерявшие возможность вести своё собственное хозяйство крестьяне и бобыли. Это продукт общего процесса расслоения крестьянства, в итоге чего мы видели и другие разновидности рабочего населения, вынужденного путём экономического принуждения работать не на себя, а на своих господ. Перечисленными категориями не исчерпывается вся пистрота хозяйственного и правового положения зависимого сельского люда. Это только наиболее часто встречающиеся в наших источниках разновидности. В 17 веке эта пистрота значительно уменьшается. Почти все эти категории сливаются в одну крестьянскую массу, куда не вошли только так называемые люди дворовые. Но и часть дворовых, будучи посажена на землю за двором, получившая отсюда название людей задворных, тоже влилась в основные крепостные кадры крестьянства. Правовое положение всей зависимой крестьянской массы к этому времени очень серьёзно изменилось. Все эти большие перемены в судьбе зависимого крестьянства были результатом дальнейшей экономической эволюции и больших политических событий пережитых русским обществом во второй половине XVI и первой половине XVII века, требующих специального изучения.